Дэн Янг «Дыра в нашей святости» Как навести мосты между любовью к Евангелию и стремлением к благочестию? Осознание разрыва Я никогда не мог понять романтику походной жизни. Многие мои друзья и родственники обожают палаточный отдых. Мне же всегда казалось странным, что люди готовы круглосуточно работать весь год ради того, чтобы потом провести отпуск в палатке в лесу. Да, я понимаю, что походы сближают, но неужели для этого обязательно жить в палатках и пользоваться общим туалетом? Я вижу некоторый смысл в походах как в виде активного отдыха. Ты надеваешь на спину рюкзак и идешь несколько километров, наслаждаясь Божьим творением. Это круто! Но мне совсем непонятно, зачем набивать машину, как ной в ковчег, ехать на какую-то палаточную базу, кишащую комарами, и пытаться там воссоздать далеко не самую удобную версию своей кухни и спальни. Кто сказал, что отдых должен быть как обычная жизнь, только посложнее?» Наша церковь каждый год проводит семейный лагерь, каждый год моя жена хочет туда поехать, и каждый год совершенно случайно в ту самую неделю мы оказываемся совершенно в другом месте. Насколько я могу судить, семейный лагерь хорош тем, что дети там, не обремененные родительским контролем, могут носиться и играть с утра до вечера, не беспокоясь о грязной одежде и наслаждаясь возможностью почувствовать себя Томами Сойерами и гекельберифинами. Идея избавиться от детей и спокойно провести время с друзьями мне очень нравится. Но должен же быть для этого какой-то более чистый и менее сырой способ. Ведь даже если все в семейном лагере сложится удачно, повезет с погодой, дети от души нагуляются и никому при этом не придется накладывать швы, а гречневая каша в последний день будет казаться такой же вкусной, как и в первый, вернувшись домой и вытряхивая песок из своих книг, я все равно буду чувствовать досаду. Я знаю, что в мире полно заядлых походников, и я ничуть не виню вас за ваше увлечение. Просто это не мое». В моей семье не было принято ходить в походы, и даже любителями отдыха на свежем воздухе нас было сложно назвать. Нет, мы ничего не имели против свежего воздуха. Мы часто смотрели на него из окон нашего дома или прогуливались на свежем воздухе по пути в магазин. Но мы ни разу не ночевали в палатке. У нас и палатки-то не было, как и дома на колесах. В нашей семье никто не охотился и не рыбачил. И даже шашлыки мы жарили исключительно на кухне, в электрошашлычнице. Короче, все прелести походной жизни прошли мимо меня. И вы знаете, я совершенно не чувствую себя обделенным. Я счастлив, что мне не нужно думать еще и о походах. Если вам нравится жить в палатке, ничего не имею против, но лично я безумно рад, что мне не нужно говорить о походах, думать о них и тем более ходить в походы. Пусть другие носятся со своими складными стульчиками и сумками-холодильниками, а мне и без походов прекрасно живется. Святость как поход. Может ли быть, что для вас личная святость так же важна, как для меня походы? Вы считаете, что другим это прекрасно подходит. Вы даже немного уважаете тех, кто усложняет себе жизнь стремлением к святости. Но святость — это не ваше. В детстве никто не призывал вас к ней. В вашей семье о ней не говорили и не молились. В вашей церкви не акцентировали внимание на святости. Поэтому сегодня она не вызывает у вас никакого энтузиазма. Вам кажется, что жизнь и так штука сложная, зачем ее еще больше усложнять погоней за святостью? Конечно, вы бы не отказались стать лучше и даже стараетесь не грешить по-крупному, но при этом вы считаете, что раз уж мы спасены благодатью, то святость не обязательна. А если уж говорить совсем откровенно, вам вполне хорошо живется и без нее. В нашей святости зияет дыра. Святость потеряла для нас значение. Мало в каких церквях сегодня можно услышать пламенный призыв к евангельской святости. Это не значит, что мы не говорим о грехе или не побуждаем жить пристойно. Но уж очень многие наши проповеди больше похожи на семинары по работе над собой. А это бесполезное морализаторство. Любое Евангелие, в котором говорится только о том, что нужно делать нам, и не слово о том, что сделал Христос, Это вообще не Евангелие. Я не говорю, что каждое воскресенье нас должны пороть розгами за то, что мы интересуемся спортивными новостями или ездим на джипах. Я хочу сказать, что многие христиане, особенно это свойственно молодому поколению и борцам с религиозностью и законничеством, совершают ошибку, пренебрегая личной святостью, которая на минуточку является одной из великих целей нашего искупления и подтверждением нашего спасения. Джон Райл, ливерпульский епископ XIX века, был прав. Он сказал, «Мы должны быть святыми, потому что ради этого и пришел Христос». Его спасение комплексное. Христос не просто освобождает верующего от вины за грех, Он делает больше, разрушает силу греха. В связи с этим вот что меня беспокоит. Мы уделяем много внимания тому, от чего нас спас Христос, и это хорошо, но слишком мало думаем о том, для чего Он это сделал. Разве не логично, что верующие, страстно ревнующие о Евангелии и Божьей славе должны отличаться образцовым стремлением к благочестию? Меня тревожит, что последнее вызывает в нас гораздо меньше энтузиазма и хуже всего, что большинство не видит в этом никакой проблемы. Откуда я знаю, что в нашей святости есть дыра? На самом деле я не претендую на абсолютную объективность в этом вопросе. Да и кто вообще может объективно оценить состояние евангельской или хотя бы североамериканской церкви, не говоря уже о церкви в общемировом масштабе? Я бы мог привести вам статистику о том, сколько у нас перегоревших пасторов или озвучить цифры, отражающие степень обмерщения рядового члена церкви. Вероятно, вы уже где-то встречали эти цифры, но не обратили на них внимания. Как говорится, есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Я не стану манипулировать цифрами, чтобы доказать свою правоту. У меня нет цели научно доказать, что в наши дни христиане не считают нужным стремиться к святости. Но я не первый, кто заметил, что современной церкви явно чего-то не хватает. Джеймс Пакер в своей книге «Возвращение к святости» пишет, что, по мнению сегодняшних христиан, святость старомодна. В доказательства он приводит три довода. Первое. О святости не говорят в проповедях и не пишут в книгах. Второе. Святость не является обязательным условием для лидеров. И третье. Мы не касаемся вопроса личной святости в проповеди Евангелия. И лично я... Согласен с этими наблюдениями. Но если для нас слова Пакера звучат неубедительно, подумайте о современной церкви, ответив на три библейских вопроса. Первый. Известно ли всем ваше послушание? В большинстве своих посланий Павел хвалит церкви, однако вначале он говорит что-то вроде «Как же я благодарен за вас Богу! Вы такие классные! Всякий раз, когда я думаю о вас, мне хочется прославлять Бога!» Павел говорит как отец, который гордится своими духовными детьми. Но Павел не выдавал им наклейки на бампер с надписью «Этот христианин висит на доске почета в апостольской школе для одаренных». В этом не было необходимости. Окружающие сами все видели. В послании римлянам 16.19, например, Павел говорит «Ваше послушание известно всем». Конечно, не всегда репутация соответствует действительности, и у римлян тоже были проблемные сферы, над которыми им следовало работать. Тем не менее, в конце своего послания Павел щедро хвалит церковь, что заставляет нас задать себе несколько вопросов. Послушанием ли известна наша церковь? И это ли слово приходит на ум другим верующим, когда они смотрят на нашу жизнь? И вообще... Хотим ли мы быть известны именно своим послушанием? Или нам приятнее слышать в свой адрес слова «креативный», «полезный» или «изменяющий мир», а не старомодное и скучное слово «послушный». В этом отношении меня восхищают пуритане. Возможно, слово «пуританин» у вас ассоциируется с вечным занудой, которого преследует навязчивый страх, что кто-то где-то может быть счастлив. Но настоящие пуритане были не такими. Они получали удовольствие от Божьих даров и при этом стремились к благочестивой жизни, как к одному из величайших Божьих благословений. Вот почему один богослов назвал пуританство реформатским движением за святость. Пуритане тоже совершали ошибки, но они были библейскими христианами и страстно стремились к Богу и благочестию. Они видели духовность не в обретении духовных даров или переживании мистического опыта, а в возрастании в святости. Быть духовным для них значило становиться святым на практике. Именно поэтому они называли богословие «доктриной жизни для Бога» или «наукой о том, как всегда жить благословенно». Они жаждали святости и молились о ней. Можем ли мы, положа руку на сердце, сказать, что мы сами стремимся к тому же, и что наши церкви озадачены той же целью? Второй библейский вопрос современной церкви — считаем ли мы небеса святым местом? Глава 21 книги Откровения позволяет нам краем глаза увидеть новые небеса и новую землю. К разочарованию верующих с обостренным интересом к новому миру, Библия о нем говорит мало но все, что нам действительно нужно знать, там написано. Новый Иерусалим великолепен, он излучает сияние Божьего присутствия. В Новом Иерусалиме безопасно, там нет страданий, бушующего моря и закрытых ворот, потому что и врагов больше нет. И что особенно важно в контексте нашей темы, Новый Иерусалим свят. Этот небесный город не просто приготовленная для жениха непорочная невеста, а само «святое святых», на что указывает его устройство. В некоторых популярных концепциях загробной жизни любовь Бога сводится к безусловному принятию. Но на самом деле Божья любовь — это всегда святая любовь, и Его небеса — это абсолютно святое место».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 Вы можете исповедовать прекрасные истины, но если при этом вы пренебрегаете Христом, регулярно отдавая себя во власти греха и не раскаиваясь, то небеса не ваш дом. Вы знаете, почему многие христиане сегодня терпимы к гомосексуализму? Конечно, отчасти из-за сильного влияния современной культуры, но проблема также в том, что мы просто не понимаем, что небеса действительно святы. Если небеса — это место, куда без всяких условий принимают всех хороших людей, то зачем заострять внимание на гомосексуализме здесь, на земле? Многие христиан никогда не учили, что чародеи и убийцы, идолослужители и все, кто любит и говорит неправду, останутся за вратами небес». Поэтому у них нет силы воли или сострадания сказать, что люди, не раскаявшиеся в своей сексуальной нечистоте, не будут приглашены в град небесный, о чем ясно говорится в главах 21 и 22 книги Откровения. В Божьем новом мире и близко нет ничего греховного, поэтому сложно представить, как мы сможем наслаждаться небесами, не имея святости. Джон Райл верно напоминает нам, что небеса — святое место. Господь Небес — святой Бог, ангелы — святые создания, и обитатели этого города — непорочные святые. Все на небесах отмечено святостью, и ничто не святое не может войти в небесный город. Даже если бы вы вдруг попали на небеса, то что бы вы там делали, не имея святости? Вам было бы там радостно? С кем бы из святых людей вы бы присели рядом поговорить? Вам непонятно их удовольствие, вы любите разные вещи, у вас вообще нет ничего общего. И если вам не нравится святой Бог сейчас, разве захотите вы провести с ним всю вечность? Если поклонение совсем не привлекает вас сейчас, почему вы думаете, что в каком-то небесном будущем оно вас увлечет? Если здесь, на земле, нечестие приносит вам наслаждение, что будет радовать вас на небесах, где все чисто и непорочно? Вы не будете счастливы там, если вы не живете святой жизнью здесь. Как сказал Сперджен, скорее рыба могла бы жить на дереве, чем нечестивцы в раю». Исполняем ли мы великое поручение? Сформулируйте в двух словах суть великого поручения Христа из 28 главы Евангелия от Матфея. Если вы не знаете, о чем идет речь, то откройте Библию и прочтите, а если знаете, то объясните, о чем оно. Только не цитируйте этот стих, а скажите то же самое, но своими словами. Что Иисус повелевает нам сделать в великом поручении? Возможно, вы сказали «Он посылает нас в мир благовествовать» или «Он хочет, чтобы мы проповедовали Евангелие всем народам» или, быть может, в своем ответе вы упомянули о том, что мы должны искать учеников. В любом случае, вы не ошиблись, но кое-что упустили. Как звучит великое поручение? «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать» все, что Я повелел вам. Соблюдать — это не просто обратить внимание, а слушаться. Иисус не призывает нас показывать народам Его заповеди, чтобы они созерцали их и восхищались, как картинами Рембрандта. Он призывает нас учить народы следовать Его заповедям. Великое поручение касается святости. Бог хочет, чтобы мир узнал Христа, поверил в Христа и слушался Христа. Если мы не помогаем друг другу расти в послушании, значит относимся к великому поручению несерьезно. Интересно, многие ли из нас связывают миссионерское служение со святостью? Ведь наша конечная цель должна состоять не в том, чтобы подвести людей к определенному решению, а в том, чтобы сделать из них учеников. Конечно, это не значит, что наши усилия должны быть сосредоточены только на том, чтобы сделать из людей хороших ребят, которые живут как Христос. Великое поручение было бы пустым звуком, если бы тот, кто его дал, не обладал всякой властью на небе и на земле. Только поверив в Него и получив прощение благодаря Его заместительной жертве, мы способны жить как Он. Вы не можете сделать так, чтобы на плохом дереве выросли хорошие плоды». Повеление Христа невозможно отделить от Его личности и дела, и святость, которую Он от нас требует, — это плод Его искупительного дела, служащий явлению Его личной славы. Но имея в виду эти важные нюансы, мы должны не упустить то, что ускользает от внимания многих церквей. Христос ожидает послушания от Своих учеников. Суть Его великого поручения в том, чтобы мы передали другим Его повеление. Возникает вопрос, если святость так важна, то что же пошло не так? Почему она потеряла для нас свое значение? Если миссия Бога состоит в том, чтобы спасти порочных людей и осветить тех, кого Он спас, если Бог оправдывает нечестивых по вере и обещает сделать тех, кто верит, благочестивыми, Если святой Бог Израиля занимается созданием святого народа для себя, тогда почему ни одну современную деноминацию или миссионерскую организацию нельзя назвать движением за святость? Вы понимаете, что пуритане, от английского pure, чистый, не сами придумали себе такое название. Так их окрестили оппоненты, потому что считали, что пуритане слишком озабочены тем, чтобы быть чистыми. В стремлении к святости мы ничуть не похожи на Пуритан. И что еще хуже, не только на Пуритан, но и на тех христиан, о которых мы читаем в Писании. Что же пошло не так? Почему нас перестала заботить святость? Во-первых, Раньше быть святым было проще. Считалось, что святость состоит в том, чтобы воздерживаться от некоторых действий, не выпивать, не курить и не ходить на дискотеки. И если ты не делал ничего из черного списка, то окружающие считали тебя благочестивым. Современные молодые люди ненавидят запреты. Требования не смотреть фильмы, не ходить в клубы и не играть в азартные игры кажется им абсурдным. Другие же запреты в современном мире стало не так-то просто соблюдать. В дни моей молодости считалось, что быть святым значит воздерживаться от алкоголя, наркотиков и секса. Но для этого не требовалось особого геройства. Даже если бы я захотел раздобыть наркотики, я понятия не имел, как это сделать. Запах пива вызывал у меня рвотный рефлекс. И девушки уж точно не выстраивались в очередь, чтобы познакомиться со мной поближе. Так что быть святым мне было довольно просто. Во-вторых, мы боимся заострять внимание на святости, чтобы не выглядеть старомодными. Как только вы высказываете обеспокоенность по поводу нецензурных слов или непристойных фильмов или говорите о скромности, сексуальной чистоте, самоконтроле или в целом о благочестии, окружающие смотрят на вас как на закоренелого консерватора. Верующие переживают, что друзья назовут их святошами, законниками, усколобами, старомодными или, что хуже всего, фундаменталистами». В-третьих, святость потеряла для современных христиан свое значение, потому что в наших церквях полно невозрожденных людей. Я не хочу, чтобы эта книга заставила усомниться в своем обращении истинных христиан, но мне хотелось, чтобы некоторые люди, считающие себя христианами, осознали, что на самом деле они не возложили все свое упование на Христа. Одна из причин, по которой святой народ Божий не стремится к святости, заключается в том, что он еще не родился свыше от Святого Духа. Некоторые социологи и эксперты, занимающиеся исследованием повседневной жизни воцерковленных людей, пришли к выводу, что образ жизни духовно возрожденных людей не отличается от образа жизни духовно невозрожденных. Но мы для себя из этой статистики должны сделать другой вывод. Многие прихожане церквей на самом деле невозрожденные верующие. Как верно отметил Эйден Тозер, обычный здравый смысл подсказывает нам, что Богу не безразлично, что мы исповедуем, если наше исповедание не меняет нас. Совершенно очевидно и то, что переход от безверия к вере никак не отразился на практической жизни многих людей». В-четвертых, мы предали святость забвению из-за влияния культуры крутизны. Чтобы быть крутым, нужно выделяться из толпы. И для этого нам приходится расширять границы дозволенного в своей речи, в отношении к развлечениям, алкоголю и моде. Конечно, святость — это не только следование определенным правилам в этих сферах, но многие христиане в своих попытках не отставать от популярной культуры, решили, что святость не имеет к этим сферам никакого отношения. Им очень импонирует христианская свобода, но христианская добродетель не вызывает в них такого же энтузиазма. Более либеральные христиане не акцентируют внимание на святости, чтобы не выглядеть нетолерантными людьми. Ведь если заговоришь о святости, то придется признать, что существуют и нечестие, и какие-то люди, и их поведение достойны осуждения. Если мы должны быть как не имеющие пятна или порока, то нужно четко разграничить, какие мысли, поступки и привычки чистые, а какие порочные. И такое разделение явно не понравится апологетам плюрализма. У консервативных христиан другая проблема. В их кругах распространено ложное убеждение, что истинные, евангелиецентричные верующие не должны говорить о правилах, обязанностях и нравственной стороне жизни. Мы так стремимся отделить индикативы, что сделал Бог от императивов, что должны делать мы, что библейские заповеди смущают нас, так как заставляют ощутить свою греховность. Слова старания, усилия и долг – пугают нас. Пасторы не знают, как в своих проповедях донести благую весть и при этом убедительно призвать прихожан очистить свои сердца от всякой скверной плоти и духа. Мы знаем, что и законничество, спасение через соблюдение закона, и антинамизм, соблюдение закона не нужно для спасения, ошибочны. Но при этом антинамизм нам кажется меньшим из двух зол. Самая банальная причина, по которой мы забыли о святости, состоит в том, что святость – это тяжелый труд, а мы – лентяи. Нам нравятся наши грехи, и умирать для них нам не хочется. Возрастание в благочестии – едва ли не самая сложная задача. Мы пробуем и терпим неудачу, снова пробуем и снова проигрываем, а потом сдаемся. Подписать петицию против бесчеловечного обращения с людьми проще, чем любить своего соседа как самого себя. Одно дело – страстно желать изменить мир, а другое – упорно молиться о том, чтобы Бог изменил нас самих. И, наконец, дело в том, что многие христиане просто потеряли надежду достичь хоть какой-то святости. Я часто слышу сомнения верующих о том, что святость в принципе недостижима. И не только потому, что это тяжело. Нам кажется, что Бог все слишком сложно задумал. Если наши самые лучшие поступки — это запачканная одежда, то какой смысл вообще пытаться? Мы все безнадежные грешники. Мы ничего не можем сделать, чтобы угодить Богу. Никто не может быть по-настоящему смиренным, чистым и послушным. Любая попытка достичь святости заставляет нас почувствовать себя виноватыми. И мы начинаем думать, что единственное, что нам остается делать — это держаться за Христа. Бог возлюбил нас благодаря вмененной праведности Христа, но угодить Ему личным послушанием невозможно. Истинная супердуховность в том, чтобы не искать святости и радоваться своим неудачам, потому что они возвеличивают Божью благодать». Он, возможно, имеет что-то против тебя. Я заметил, что сегодня все больше христиан озадачены поиском новых способов взаимодействия с современной культурой. Другие верующие горят идеей насаждения новых церквей и работы для Царства Божьего. Многие христиане увлечены правильным богословием. Да и аминь всему этому. Серьезно. Не нужно отвергать что-то хорошее и правильное только потому, что в нем нет чего-то другого хорошего и правильного. В книге Откровения Иисус хвалил церкви за их верность в определенных вещах, а потом указывал на духовно опасные моменты в их жизни и призывал измениться. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя неловко из-за того, что любите Баха, рыбалку или Германа Бавенка. Как христиане мы можем проявлять интерес и испытывать пристрастие к сотням прекрасных вещей. Я лишь хочу сказать, что, согласно Библии, в списке увлечений каждого христианина на первом месте должна быть святость. Очень важно, чтобы в наших университетах, городах, церквях и семинариях было больше христиан, которые, как Павел, учат. Внимательно следите за тем, как вы живете. Ефесянам 5 глава 15 стих. Может ли быть, что вы или ваша церковь пренебрегаете святостью, хотя в других отношениях ваша или ее духовная жизнь выглядит вполне прилично? Когда в последний раз вы вспоминали, например, этот стих, «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение» (Ефесянам 5:4). и пытались применить его на практике, в общении, при выборе фильмов, видеороликов на ютубе телепередач или брендов. Что имеет в виду Павел, говоря, что среди святых не должно быть и намека на нечистоту? Ведь он хотел этим что-то сказать. Современная культура помешана на сексе, поэтому неудивительно, что в наших постах, твитах и шутках то и дело проскакивает что-то неприличное. И как мы одеваемся, что слушаем, как общаемся с противоположным полом и говорим о людях за их спиной почему борьба с собственным грехом волнует нас гораздо меньше, чем помощь бедным. Дело в том, что если вы проанализируете, к чему апостолы призывали новозаветную церковь в своих посланиях, то найдете всего несколько повелений заботиться о нуждах верующих. Ни одного конкретного повеления заботиться о творении и множество текстов, которые так или иначе призывают нас быть святыми, потому что Бог свят. Позвольте мне повториться. Я вовсе не хочу обесценить все остальные библейские повеления, которые современные церкви и христиане ставят во главу угла. Хотя я бы существенно поднял популярность этой книги, если бы написал, что все остальные неправы и наступит конец света, если они этого немедленно не поймут. Я лишь хочу сказать, что мы кое-что упускаем. Евангелие мы любим гораздо больше, чем благочестие и нам нужно устранить этот разрыв. Серьезное отношение к святости — это не пиетизм, не законничество и не фундаментализм. Это путь всех тех, кого святой Бог призвал быть святыми. Кевин де «Дыра в нашей святости» Как навести мосты между любовью к Евангелию и стремлением к благочестию? Глава 2. Причина искупления Почему Бог вас спас? Если подумать, это не такой уж простой вопрос. Как-никак, вы были мертвы по преступлениям и грехам вашим. Как потомки первого человека, Адама, вы также виноваты в его грехе и нравственно испорчены. Вы были врагами Бога, грешниками с самого рождения, по природе своей, заслуживающими гнев Божий. Вы были грешниками, которые, согрешив, заслужили смерть. Но для каждого христианина, читающего эту книгу, есть хорошая новость — Библия говорит, что в нужное время Иисус Христос умер за вас. Римлянам 5.8. Добрый пастырь положил жизнь за своих овец. Христос выпил чашу Божьего гнева за вас. Его смерть на кресте означает, что сейчас Бог за вас, а не против вас. По вере, благодаря жизни, смерти и воскресению Христа, вы оправданы, примирились с Богом и усыновлены им. Какая отличная новость! Но почему Бог вас спас? Возможно, вы раньше размышляли о том, как Бог вас спас, или о том, что нам надо сделать, чтобы спастись, или о том, когда вы были спасены. Но задавались ли вы вопросом, почему Он вас спас? У этого вопроса есть несколько правильных ответов. В Библии говорится, что Бог спас нас, потому что... Он любит нас» Иоанна 3,16. Там также сказано, что «Бог нас спас ради славы имени Своего» Ефесянам, 1 глава. Это два лучших ответа на вопрос «почему». Но есть еще один ответ, такой же хороший, такой же библейский и такой же важный. «Бог спас вас, чтобы вы могли быть святыми». Обратите внимание, что говорится о Божьей цели в тексте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 Бог избрал нас к спасению от вечности, послал Христа спасти нас в определенный исторический момент и даровал нам веру через действие Духа Святого во время нашей жизни для того, чтобы мы могли быть святыми. И обратите внимание, что в этом тексте Павел говорит не о вмененной нам праведности Христа. Подробнее я остановлюсь на этом моменте в следующих главах, но мне бы хотелось, чтобы уже сейчас вы увидели, что первая глава Ефесянам и во многих других похожих текстах говорится о личной святости, которая должна характеризовать жизнь верующего в последний день и в настоящее время. Павел подводит нас к тому, что нужно отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового человека. Далее он говорит, что мы должны быть очищены водным омовением через Слово. Когда Бог спасает нас праведностью Христа, Он спасает нас для того, чтобы мы являли праведность. Джеймс Пакер написал об этом так. «По сути, святость и есть цель нашего спасения. Как Христос умер, чтобы мы могли быть оправданы, так и мы оправданы, чтобы быть освященными и святыми». В обоих заветах Бог установил, чтобы святость была отличительной чертой Его народа. Исход 19.4.6 6 «Вы видели, что Я сделал египтянам, и как Я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе? Так если вы будете слушаться Гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, и вы будете у Меня царством священников и народом». Святым. Вы видите, для чего Бог избавил свой народ? Бог спас израильтян для святости. Бог освободил их из египетского рабства, чтобы они могли свободно ходить Его путями. Им предстояло стать настолько отделенным, очищенным и святым народом, чтобы каждый из них мог быть священником. Каждый христианин в каждой церкви должен делать то же самое. Жить в соответствии со своей священнической принадлежностью. Для этого Бог нас и спас. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости» 1 Фессалоникийцам 4.7. «Ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» Ефесянам 2.10. Суть этих и других библейских текстов предельно ясна. Бог задумал вас избрать, искупить и спасти ради одной великой цели — святости. Святость — это не только цель, но и необходимое условие вашего искупления погодите поднимать тревогу и называть Меня законником. Прежде чем вы накинете Мне на шею веревку, связанную из Моих нравственных потуг, и скормите Мое тело галатом, давайте посмотрим, что говорит на эту тему Писание. Иисус сказал, «Не всякий, говорящий Мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» Матфея 7:21. «Можно провозглашать правильные истины и при этом все же не быть спасенным». Только тот, кто исполняет волю Отца, войдет в Царство, а исполнять Его волю значит слышать слова Христа и, соответственно, поступать. Многие тексты Писания, например, Первое послание к Коринфянам 6:9-10, учат тому, что неправедные Царство Божие не наследуют. Похожее предостережение мы находим и в Галатам 5:19-21. Библия постоянно напоминает нам, что люди, практикующие бесчестие, не смогут войти в Царство Небесное. И чтобы мы в последний день получили Божье оправдание, наша жизнь должна быть доказательством того, что благодать Божья излилась на нас. В Первом послании Иоанна записано несколько критериев, по которым можно определить, действительно ли мы принадлежим Богу. Рожденные от Бога будут не только исповедовать Сына, И верить в то, что Иисус есть Христос, но и соблюдать Божьи заповеди, поступать, как поступал Христос, жить праведно и побеждать мир. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к Нему. Первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. Точно так же и в послании Иакова ясно говорится о том, что вера, неподтвержденная делами, не спасает. Иакова 2.14. Многим христианам кажется, что Иаков, который делает акцент на делах, и Павел, который утверждает, что вера не зависит от дел, противоречат друг другу. Но на самом деле тут нет никакого противоречия. Павел хочет донести до нас мысль, что вера — это средство оправдания перед Богом. Мы не можем внести свой вклад в спасение. Единственное основание — праведность Христа. Иаков же, с другой стороны, хочет сказать нам, что истинную веру должны сопровождать видимые проявления благочестия. Мы оправданы одной верой, но вера, которая оправдала нас, не приходит одна. Павел описывает живую, истинную веру, а Иаков выступает против ложной веры, в которой нет ничего, кроме духовно-мертвого интеллектуального согласия. В послании евреям 12.14 говорится, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Другими словами, святость не опциональна, а обязательна. Возможно, кто-то из вас думает, «Да, совершенно верно, мы должны быть святыми, и мы считаемся святыми благодаря Христу». И это так. Более того, в другом тексте из послания евреям мы читаем, что святость или совершенное освящение, как его называют некоторые богословы, это дар, получаемый через Евангелие. Но в главе 12 того же послания говорится о практическом воплощении святости статуса. В Евреям 12.14 идет речь о святости, к которой мы стремимся, а не которую получаем. Это очевидно, поскольку выше, в первой половине главы 12, Павел говорит о дисциплине. Обратившиеся в христианство евреи сильно страдали за веру, и была опасность, что из-за трудностей они могут ее потерять. Поэтому Бог-Отец применял к ним дисциплинарные меры для того, чтобы научить их праведной жизни. Бог намеревался сделать своих детей святыми, потому что все, вступающие в общение со святым Богом, должны быть святые. В Библии есть сотни других похожих текстов. В 1990 году Джон Папер написал длинное письмо, которое стоит прочесть каждому верующему. Оно называется Письмо другу о так называемом господстве Христа в спасении. В то время шло много споров о том, может ли Христос быть твоим спасителем, не будучи при этом твоим господом. Джон МакАртур написал книгу ⁇ Благовествование Христова ⁇ чтобы помочь людям понять, что единственный способ по-настоящему следовать за Христом ⁇ это следовать за ним как за Спасителем и Господом. Папер выступил в поддержку этой книги и после того, как один служитель раскритиковал его за это, написал свое письмо другу. В конце письма он поместил приложение под названием Тексты, которые указывают на необходимость подчиниться Христу как Господу, чтобы унаследовать вечную жизнь. В этот длинный список Папер включил 6 ссылок на библейские тексты, в которых говорится, что для вечной жизни нужно творить добрые дела, 13 текстов о необходимости послушания, 2 текста о святости, Еще два о важности прощения. Четыре текста о том, что не должно жить по плоти. Два о том, что нельзя любить деньги. Четырнадцать текстов о том, что нужно любить Христа и Бога. И шесть текстов о любви к ближним. В список также попали десятки текстов о том, как важно любить истину, быть похожими на детей, обуздывать свой язык, быть стойкими, ходить в свете, каяться и подвязаться добрым подвигам. Другими словами, Божьи дети должны быть святы. Позвольте мне с самого начала прояснить один момент. Акцент на необходимости личной святости ни в коем мере не должен поколебать нашу веру в оправдание только верой. Лучшие богословы и лучшие богословские утверждения всегда подчеркивали поразительную сущность евангельской благодати, с одной стороны, и необходимость личной святости, С другой. Важна и вера, и добрые дела. При этом первое корень, а второе плод. Бог объявляет нас праведными только благодаря вмененной нам праведности Христа. Дела любви и благотворительности ни в коей мере не являются основанием для нашей невиновности в Божьих глазах. И если на вопрос, что мне делать, чтобы спастись, католик ответит: Покайся, верь и твори добро! то Павел отвечает так, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяние 16.31. Оправдание перед Богом исключительно и полностью зависит от нашей веры. Но мы должны сказать о вере еще кое-что. Вера, которая соединяет нас с Христом и оправдывает перед Богом, есть вера, проявляющая себя в любви. Галатам 5.6 последний день Бог оправдывает нас не потому, что наши добрые дела были достаточно хороши, но Он будет искать доказательства того, что наше доброе исповедание не было фальшивым. Именно в этом смысле мы должны быть святыми. Акцент на личной святости не чужд протестантизму. Например, в бельгийском исповедании веры 1561 года говорится, «Мы не основываем наше спасение на добрых делах». Мы оправданы исключительно по вере вне зависимости от дел. Но при этом в исповедании также говорится, что невозможно, чтобы эта святая вера не приносила плода в человеке. Ведь мы говорим не о пустой вере но о той, которая в Писании названа «верой, действующей любовью». Также и Гейдельбергский катехизис 1563 года учит, что только истинная вера в Иисуса Христа может сделать нас праведными перед Богом. Нам нужно лишь принять этот Божий дар верой, но при этом далее в тексте совершенно ясно подчеркивается необходимость святости, Будут ли спасены те, которые, продолжая вести жизнь беспокаянную и неблагодарную, не обратятся к Господу? Никоим образом, ибо в Писании сказано, что нечистые, идолослужители, прелюбодеи, воры, алчные, пьяницы, злоречивые, мошенники и им подобные Царство Божьего не наследуют. Подобные утверждения встречаются практически во всех официальных вероисповедных документах времен Реформации. Во всех этих текстах снова и снова повторяется мысль о том, что именно Бог осуществляет всю работу, производя в нас желание и способность быть послушными. Мы не заслуживаем ничего, но нам все обещано. И не нужно так сильно бояться дел праведности и упоминать о них лишь вскользь, потому что Писание говорит о них четко и ясно. Мы спасены благодатью через веру, Ефесянам 2:8. И мы были созданы во Христе Иисусе на добрые дела, Ефесянам 2:10. Если мы проповедуем Евангелие о спасении, не упоминая о необходимости измениться, значит мы проповедуем легковерие. Если вы думаете, что быть христианином означает лишь произносить молитвы и посещать церковь, то вы перепутали настоящую благодать с дешевой благодатью. Оправданные будут освящены. Мы не можем отрицать Слово Бога или сомневаться в них. Библия постоянно твердит нам о том, что нам заповедано быть святыми. Мы спасены, чтобы быть святыми, и мы должны быть святыми, если хотим наследовать Бога жизнь вечную. Кевин Де Янг «Дыра в нашей святости» Глава третья. Образец благочестия Несомненно, святость — одна из центральных тем в Библии. Слово святой встречается в ней более шестисот раз, а если учитывать его производные, такие как святость, освящать и освящение, то эта цифра вырастет до семисот. Невозможно понять Библию, если не уяснить тот факт, что Бог свят, и что этот святой Бог намерен создать святой народ, чтобы жить с ним вечно на святых небесах. Вся система израильского поклонения была построена вокруг святости. Вот почему там были святые люди, священники, в святой одежде, в святой земле, ханаан, в святом месте, скине, храм. Они использовали святые принадлежности и святые предметы, праздновали святые дни, жили по святому закону, чтобы быть царством священников и святым народом. В самом общем смысле святость означает отделение. Это пространственное понятие. Когда кто-то свят или что-то свято, они отделены от всего остального. В геттисбергской речи Авраам Линкольн, говоря о гражданской войне, объявил места боевых действий в Пенсильвании святой землей. Поскольку на территории Геттисберга произошли решающие сражения, два его географических объекта, Cemetery Ridge и Литл Раунд Топ всегда были отделены от других территорий. Они перестали быть местами общего назначения, но приобрели особый статус и были отведены под мемориальные мероприятия. Поле битвы в Геттисберге стало святой землей, отделенным местом. Также и Бог Святой, поскольку Он находится за пределами всего и отличается от всего, что Он сотворил, Он отделенный и уникальный, не такой, как все, необычный, Он Бог, и нет иного. Мы призваны быть святыми, потому что Бог свят. Наш Святой Бог отделяет нас для того, чтобы мы своей жизнью являли Его святость, пусть и не идеально. Очень важно, чтобы мы усвоили одну мысль, к которой будем постоянно возвращаться в следующих главах. В каком-то смысле мы уже святы во Христе. Под освящением христиане обычно понимают процесс возрастания в благочестии. Веками богословы проводят различие между оправданием, как однократное объявление нас праведными, и освящением процесс обретения праведности. Я согласен с таким разделением, и именно такой смысл буду вкладывать в понятие освещения на страницах этой книги. Но в Новом Завете глагол освещать или существительное освещение обычно подразумевает уже совершенное в отношении нас, принадлежащих Христу людей, спасительное действие Бога. Согласно посланию евреям, 10 глава, 10 стих, мы были освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. В Деяниях 20:32 и 26, 18 слово «освященные» используется как синоним истинных христиан. В другом тексте «святые» — это те, кто был освящен во Христе Иисусе. И поэтому Павел приравнивает освящение к омовению и оправданию. Когда мы соединяемся с Христом по вере, он становится нашей премудростью, праведностью, освящением и искуплением. В таком смысле каждый христианин освящен. Мы уже отделены, мы больше не такие, как все, не нечестивые, Некоторые богословы называют дар святости, обретенный через союз с Христом освящением статусом, но освящение статус не отменяет необходимость освящения процесса. В Христе каждый верующий раз и навсегда имеет святость статус, и в то же время каждому христианину, обладающему этой новой идентичностью, заповедано всю жизнь возрастать в святости. Дэвид Питерсон пишет, ⁇ Верующие совершенно освящены для Бога, чтобы жить посвященной и святой жизнью для Его славы. ⁇ Другими словами, мы уже освящены, но еще должны осветиться. Но что значит быть святым? Бог спас нас, чтобы мы были святы, это понятно. Мы должны быть святы, как Бог свят, тоже понятно. Мы отделены для служения Богу, звучит прекрасно. Но как выглядит святость на практике? Давайте попробуем исследовать высокие богословские идеи на эту тему и спустить их на землю, туда, где мы поклоняемся, трудимся и живем. Для начала рассмотрим, чем святость не является. «Святость — это не просто соблюдение правил». Ключевое слово в этой фразе «непросто». Конечно, святость подразумевает исполнение заповедей. В конце концов, Иисус не говорил, если любите меня, то отвергните все правила и религиозные установления, и делайте только то, что вам нравится. Он сказал, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Иоанна 14.15 Итак, святые люди проявляют послушание, но это не значит, что святость ограничивается соблюдением правил. Благочестие — это не просто следование основным нормам нравственности и благопристойности. Фарисеи, внешне, выглядели нравственно, но их сердце часто было далеко от Бога. Невил Чемберлен выглядел хорошим парнем, когда вел политику умиротворения Гитлера, но вряд ли его можно считать великим героем. Не поймите меня неправильно, конечно, я бы предпочел, чтобы моим соседом был вежливый, законопослушный, заботящийся о природе любитель фильмов из-за разряда «Звездных войн», а не одинокий алкоголик, увлекающийся азартными играми и одевающийся, как средневековый шут. Но святость — это больше, чем хорошие манеры и нравственное поведение. Многие сводят сражение за веру к списку нравственных правил, которым нужно следовать, чтобы считаться святым. Просто избавьтесь от нескольких плохих привычек, выработайте парочку хороших и вуаля, вы святой. Просто совершайте нравственные поступки и можете не задумываться об идолах сердца и даже Евангелии. Такая духовность, построенная на следовании списку правил, очень избирательная. Вы будете чувствовать себя преуспевшим в освящении лишь потому, что не притрагивались к наркотикам, похудели, кормили бездомных и отказались от использования пластика. Несмотря на то, что при этом вы совершенно не заботились о кротости, смирении, радости и сексуальной чистоте. И Бог по-настоящему не овладел вашим сердцем. Если бы я написал книгу о том, что христианам нужно дважды в день читать Библию, выбросить телевизор, продать свое имущество, усыновить трех сирот и переехать жить в общину, она разошлась бы как горячие пирожки. Людям нравятся списки правил и руководство к действию. Некоторые из нас любят жесткие обличения с четким указанием, что сделать, чтобы стать духовным гигантом. Но этот метод увещевания — кажется действенным лишь на первый взгляд. Соблюдение правил неравнозначно равнозначно освящению. Святость это гораздо больше, чем легкая нравственная коррекция. Чем еще не является святость? Святость это не подражание прошлым поколениям верующих. Поскольку я вроде как молодой и пишу книги в основном для молодежи, то старшему поколению христиан может показаться, что эта книга о том, что раньше все было лучше. Но как пел Билли Джоэл, видите, не так уж я и молод, старые добрые дни не всегда были такими уж хорошими а завтрашний день не так уж плох, как может показаться. Стремиться к святости не значит романтизировать прошлое и пытаться подражать христианам 1950-х годов, а уж тем более 1590-х. Конечно, нам есть чему поучиться у предшествующих поколений. Часто, когда мне нужен богословский или нравственный пример, я думаю о пуританах или о деятелях эпохи Реформации, или о поколении моих бабушек и дедушек. Но тот факт, что мы можем чему-то поучиться у пуритан, не означает, что мы должны разговаривать, как они, одеваться, как они, или отменить празднование Рождества, как делали некоторые из них. К освящению нет легких путей, и попытки вернуться в славные дни давно ушедшей эпохи уж точно не один из них. Возможно, вы думаете, вот если бы все было как раньше. Да, возможно, тогда общественные нормы сексуального поведения у нас были бы получше. Но не стоит забывать, что старые добрые времена были не такими уж добрыми, например, в расовом вопросе. Каждое поколение в чем-то лучше, а в чем-то хуже. И нам нужна мудрость, чтобы перенимать хорошее и отсеивать плохое. В целом, я действительно считаю, что предыдущие поколения христиан уделяли больше внимания личной святости в определенных областях. Но неужели Бог хочет, чтобы мы воссоздали мир, в котором они жили? Следующее. Святость — это не духовность с маленькой буквы, а духовность с большой буквы. Духовность, а не религия — Кажется, именно этот популярный лозунг стал причиной рекордного количества доктринальной путаницы и тотального пренебрежения этикой. Конечно, некоторые вкладывают в эти слова хороший смысл и имеют в виду, что хотят быть с Богом в личных отношениях, изменяющих жизнь, а не просто посещать церковь. Но чаще всего за этим высказыванием стоит недовольство богословскими стандартами, нравственными абсолютами и церковью как организацией. Быть духовным на современном жаргоне означает быть открытым к мистическому опыту и интересоваться духовными вещами, такими как молитва, исцеление и внутренний покой. Но на самом деле быть духовным означает быть преобразованным Святым Духом через общение с Отцом и Сыном. Если вы ищете духовности, приоритетным для вас должно стать возрастание в святости которая приходит от Духа. Праведность — вот цель христианского ученичества. В современном христианском мире такое заявление звучит радикально, замечает Роберт Спраул. «Многие люди разговаривали со мной о том, как быть нравственным, духовным или даже набожным, но никто не хочет говорить о том, как быть праведным». Быть спасенным, преобразующей благодатью Духа, получить печать Духа, которая гарантирует спасение, освящаться пребывающие в нас силой духа. Вот что значит быть духовным. Движемся дальше. Святость это не обретение себя В светском западном обществе считается, что по-настоящему хороший человек тот, который верен себе. Так, например, Анна Киндлин выступила перед выпускниками с такой речью. «Каждый из вас уникален, как уникальны отпечатки ваших пальцев. Почему же вы тогда должны следовать системе?» Приверженность системе и стандартам – наше самое большое проклятие, источник всех бед. Это источник гомофобии, ксенофобии, расизма, сексизма, терроризма, фанатизма всех видов и оттенков, потому что система говорит, что мы должны выглядеть, вести себя и чувствовать каким-то одним определенным образом, потому что только он правильный. Но единственный по-настоящему правильный путь — это путь нашего сердца. Нам нужно прислушиваться к нему и уметь понимать, к чему оно вас призывает. Мне кажется, или мисс Кендлин чересчур полагается на свой голос сердца? Что если внутри меня действительно живет гомофоб, ксенофоб, расист и сексист, а не хороший миролюбивый парень? Можно ли все пороки объяснить лишь нашей приверженностью к системе? когда все плохие люди идут за толпой, а хорошие своим путем. А что, если мы последуем совету Киндлен и отвергнем стандарты, но те, которые она пытается нам навязать? Это будет означать, что мы перешли на темную сторону системы? Так чей голос нам надо слушать? Своего сердца или спикера, выступающего перед выпускниками? Я так полагаю, что в этом и заключается основное кредо постмодернизма. Вы можете следовать голосу вашего сердца, пока он звучит в унисон с голосом моего сердца. Но что если ваш внутренний голос противоречит голосу Бога всей вселенной? Нас с детства уверяют, что все люди в глубине души хорошие. В фильмах нам показывают, что цель жизни состоит в том, чтобы найти себя. Телешоу убеждают нас, что наше высшее призвание состоит в том, чтобы поверить в себя. Весь мир убежден в собственной святости, и пусть кто-то попробует не согласиться с этим. Но в мирском понимании святость — это верность не Богу, а себе. А быть верным себе, так или иначе, означает придерживаться чужого представления о терпимости и разнообразии. Мы никогда не достигнем прогресса в святости, если будем ждать, что мир устроит вечеринку в честь нашего благочестия. Конечно, культурные ценности иногда пересекаются с библейскими. Так на Западе неприемлем ярко выраженный расизм. В мусульманских странах не одобряют гомосексуализм. В библейском поясе – это южные штаты США – приветствуется посещение церкви. Но мир – это не просто окружающие нас люди. «Мир — это все, что противостоит воле Бога. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» 1 Иоанна 2,16. Или, другими словами, «мирское — это все, выставляющее грех нормой, а праведность — отклонением». Некоторые народы и культуры в чем-то лучше других, но в каждом обществе действует принцип Вавилона, «воюющего с детьми Божьими». Обмерщение — серьезная проблема. В Библии написано, что кто любит мир, в том нет любви отчей. Раньше христиане говорили о проблеме обмерщения и опасались его растущего влияния. В наши дни дела обстоят иначе. Если вы заговорите о том, что кто-то одевается по-мирски, или тратит деньги по-мирски, или ищет мирских развлечений, вас поднимут насмех. Поколение наших бабушек и дедушек беспокоило отмерщение. А нам нужно спасать планету, и у нас нет времени на такую ерунду. Но на самом деле мы просто не верим, что дружба с миром есть вражда против Бога. Многие христиане ошибочно считают, что если мы станем хорошими христианами, люди начнут нас ценить. Они не понимают, что святость имеет свою цену. Конечно, вы можете сосредоточиться на добродетелях, которые любят мир. Но если вы стремитесь к истинному благочестию, который заключается в том, чтобы помогать сиротам и хранить себя чистым, то вы точно потеряете некоторых друзей, которыми так дорожите. Чтобы стать живой, святой и угодной Богу жертвой, вы должны противостоять миру с его стремлением подогнать вас под свои стандарты. Мир не понимает, зачем воздерживаться от секса до свадьбы, проводить трезвым пятничные вечера, отказываться от повышения ради возможности чаще бывать в церкви, не употреблять известные слова и выключать телевизор на самом интересном месте. И не ждите, что они поймут, миру плевать на благочестие. Мы рассмотрели, чем святость не является, а теперь поговорим о том, как на самом деле выглядит святость. Во-первых, святость — это обновление образа Божьего в нас. Адам и Ева были созданы по образу Божьему и по его подобию. Но из-за греха Адама все человечество стало испорчено. Мы до сих пор носим образ Бога, но он искажен. Цель освящения — Обновление этого образа. Святой человек обновляется в познании по образу создавшего его, что подразумевает возрастание в праведности и святости. Уподобление Богу происходит не мгновенно, а постепенно. Мы шаг за шагом возрастаем в славе. Бог свят, поэтому быть святым фактически означает быть как Бог. Именно поэтому так важно, чтобы христиане знали характер и дела того, кому они служат. Если вы хотите знать, как выглядит святость, взгляните на Бога. Второе. Святость — это жизнь в добродетели, а не пороке. Но какие именно черты свойственны Божьим людям, если они похожи на Бога? Чтобы ответить на этот вопрос, можно было бы рассмотреть все библейские заповеди и примеры благочестивых библейских героев. Но мы пойдем более коротким путем и изучим список пороков и добродетелей в Новом Завете. Так мы сможем получить достаточно ясное представление о том, что есть нечестие, а что есть святость. Вот перечень пороков, свойственных беззаконникам, людям, которые не войдут в Царство Небесное. Марка, 7 глава, 21-22 стихи. Недобрые помыслы, распутство, воровство, убийство, супружеские измены, алчность, злые намерения, коварство, необузданность, зависть, злоречие, гордыня, безрассудство. Римлянам, 1 глава. Нечистота, гомосексуализм, всякого рода неправедность, злоба, алчность, зависть, убийство, распри, обман. Злонравие, клевета, злословие, богоненавистничество, непослушание родителям, неверие, безрассудство, бессердечность, беспощадность. Римлянам 13 глава. Разнузнанные пиршество, пьянство, распутство, сладострастие, ссоры, зависть. 1 Коринфянам 6 глава. Блуд, идолослужение, прелюбодеяние, гомосексуализм, воровство, жадность, пьянство, клевета, мошенничество. Галатам 5 глава. Блуд, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, волшебство, вражда, ссоры, ревность, ярость, распри, разногласие, разделение, зависть, пьянство, бесчинство и тому подобное. В противовес этому списку есть другой, в котором перечислены добродетели, присущие Божьим людям. Римлянам 12 глава. Непритворная любовь. Непринятие зла, приверженность добру, братолюбие, стремление к почитанию других, ревностность, духовное горение, служение Господу, радость в уповании, терпение в скорбе, постоянство в молитве, щедрость, гостеприимство, благословение врагов, радость с радующимися и плач с плачущими, единомыслие, смирение вместо высокомерия, умение не мнить о себе». Благородство, миролюбие, воздержание отплаты злом за зло, преодоление зла добром. Об этом также говорится в 13 главе 1 послания Коринфянам, 5 главе Галатам, 3-й Колоссянам и во втором послании Петра в 1 главе. Как видите, многие добродетели и качества похожи или повторяются, что позволяет нам составить достаточно ясное представление о благочестии. Да, тут нет четких указаний о том, как долго нужно молиться каждый день или сколько денег жертвовать бедным. Христиане часто приравнивают святость к деятельности или к духовной дисциплине. И хотя действительно наши дела часто вытекают из нашей святости, а духовная дисциплина необходима для возрастания в ней, Библия, описывая образец благочестия, делает акцент на нашей личности. Мы откладываем грех и одеваемся в праведность. Мы предаем смерти дела плоти и облекаемся в Христа. Мы стремимся умертвить старого человека и оживить нового. Чтобы лучше понять святость, представьте, что происходит с вашим телом, когда вы освещаетесь. Разум, наполненный знанием Бога, сосредотачивается на добром. Глаза отворачиваются от того, что вызывает вожделение и заставляет вас содрогнуться при виде зла. Уста говорят правду и отказываются распускать сплетни, злословить, грубить и говорить непристойности. Дух ревностен, тверд и кроток. Сердце наполняется радостью, а не отчаянием, терпением, а не раздражительностью, добротой, а не злостью, смирением, а не гордостью, благодарностью, а не завистью. Половые органы чисты и сохраняются для близости в браке между одним мужчиной и одной женщиной. Стопы идут к людям простым, бедным, нестатусным и удаляются от бессмысленных конфликтов, разделений и отвязных вечеринок. Руки спешат помочь нуждающимся и всегда готовы возносить молитвы. Вот анатомия святости. Третье, Святость — это чистая совесть. Нам следовало бы больше обращать внимание на свою совесть. В Библии о ней говорится гораздо больше, чем вы думаете. Одно из величайших благословений — оправдание, чистая совесть перед Богом. Конечно, чтобы заглушить обвинения дьявола, достаточно крови Агнца. Однако даже примирившись с Богом, мы должны не забывать о своей совести. Согласно посланию римлянам, 2 глава, 15 стих, на наших сердцах написан закон, и наша совесть может нас обвинять и оправдывать. Бог говорит с нами через совесть, и, игнорируя ее голос, мы подвергаем себя смертельной опасности. Конечно, совесть не всегда надежна. Наша совесть может быть злой и не уклоняться от греха. Мы можем потерять совесть и, совершая зло, не чувствовать ее угрызений. Бывает немощная совесть, укоряющая за те поступки, которые, по сути, неплохие. Наша совесть может быть оскверненной и потерять способность различать добро и зло. Совесть ни в коем случае не может заменить Библию. Мы не должны прислушиваться к ней больше, чем к Писанию. Но добрая совесть — это дар от Бога. И если мы стремимся к святости, то всегда должны прислушиваться к голосу Бога, который говорит к нам через чуткую совесть, просвещенную Божьим Словом, и она не введет нас в искушение, но избавит от зла. Для христианина крайне важно иметь чистую совесть. Именно поэтому Павел сказал «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми» Деяния 24.16. Павел часто ссылался на свидетельство своей совести как на предмет гордости и подтверждение честности. Павел осознавал, что его самооценка могла быть ошибочной, но при этом ему было важно, чтобы он сам не имел ничего против себя. Приступая к границу того, что мы считаем допустимым, мы становимся виновными в грехе, даже если сам по себе наш поступок не греховный, а все, что не по вере, грех. Римлянам 14.23 «Если вы не уверены в допустимости чего-то, значит для вас это недопустимо. Нельзя игнорировать свою совесть». Предположим, вы выросли с убеждением, что алкоголь — абсолютное зло настолько, что вы скорее выпьете фейри, чем сделаете глоток Балтики. Но сейчас вы посещаете церковь, в которой алкоголь не считается чем-то греховным, если вы старше 18 лет и не превышаете разумную дозу. Что вам делать? Если вы убедились, что Библия разрешает умеренное употребление алкоголя, то можете со спокойной душой пить. Если же вы по-прежнему относитесь к спиртному как к чему-то порочному, то вам следует воздерживаться от его употребления. Если ваша совесть включает красный свет там, где Библия дает зеленый, остановитесь. Именно поэтому тексты из первого 1 Коринфянам 8 и 10 главы и Римлянам 14 глава упрекают христиан с сильной совестью за то, что они соблазняют христиан со слабой совестью совершать поступки, которые кажутся тем недопустимыми. Поступать против своей совести опасно, даже если поступок сам по себе не запрещен, потому что так вы привыкаете вовсе не прислушиваться к своей совести. Позвольте мне привести два примера из собственной жизни, когда я старался прислушиваться к своей совести. Первая история о фильмах, вторая о свиданиях. Я небольшой любитель фильмов, я достаточно их пересмотрел, но если вдруг у меня выдастся свободный вечер, я скорее почитаю книгу, поиграю в игры или посмотрю спортивную передачу, чем засяду смотреть фильм. Моя жена, наоборот, очень любит кино, в основном красивые драмы производства BBC или другие хорошие и добрые фильмы. Но иногда даже в этих фильмах встречаются сцены, которые заставляют меня почувствовать себя неловко. Мое чувство вины просыпается от любой мелочи. Возможно, визуальные искушения так быстро обезоруживают меня, потому что я мужчина. Или моя совесть такая чувствительная, потому что я далеко продвинулся в освещении. Не уверен. Мне приходится часто напоминать себе... Особенно во время просмотра фильмов о том, что если совесть меня в чем-то укоряет, это не значит, что других она в этот момент укоряет тоже, и они совершают грех. Но мои угрызения совести означают, что я должен прекратить смотреть этот фильм. Чуткая совесть — такая большая ценность, что ее ужасно, страшно потерять». Кстати, с годами я нашел для себя способ, как делать выбор в таких нравственно-нейтральных сферах, как кино, телевидение и музыка. Я задаю себе один простой вопрос. Могу ли я поблагодарить за это Бога? Ведь мы должны за все благодарить, не так ли? Недавно мы с женой ходили в кинотеатр посмотреть один летний блокбастер. Это был веселый фильм «13+. Плюс». И вы, скорее всего, сказали бы, что в нем нет ничего непристойного». Но некоторые эпизоды были все же чересчур чувственными и наводили на определенные мысли. После того, как фильм закончился, да, я досмотрел его до конца, я спросил себя, могу ли я по-настоящему поблагодарить за него Бога? Нет, я не брюзга, если вы вдруг так подумали. Я люблю смеяться и наслаждаться жизнью, но я сомневаюсь, что после большинства наших развлечений мы можем встать на колени перед Богом и искренне сказать «Спасибо, Господь, за эти добрые дары». Подумайте об этом. Второй пример касается свиданий. Когда мы с женой только встречались, нам было сложно провести границу в наших физических отношениях. И как это бывает со многими парами, даже с христианами и даже с теми, кто готовится к пасторскому служению, после объявления помолвки нам стало еще сложнее сдерживаться. Я просил совета у уважаемых мной верующих людей. Кто-то из них уже был женат, кто-то был только помолвлен, как и я. Их советы относительно того, насколько далеко можно заходить, чтобы не зайти слишком далеко, были очень противоречивы. Конечно, о сексе и многих других предшествующих этому этапах не шло речи, но все же, где христианам стоит провести черту? Сейчас я понимаю, что хотя мы и останавливались задолго до секса, все же я недостаточно ответственно подходил к нашим физическим отношениям. Как минимум, мы с моей женой согрешили против своей совести, и не важно, что некоторые мои друзья заходили в своих отношениях еще дальше, не испытывая при этом чувства вины. Только после свадьбы мы ясно увидели свой грех, и я смог попросить прощения у Бога и у своей жены. Я думаю, что в сфере добрачной физической близости многие христиане объективно грешат, независимо от того, чувствуют они это или нет». Позже я рассмотрю этот вопрос подробнее, но сейчас я хочу донести до вас одну мысль. Если вы не чувствуете, что поступаете правильно, вы грешите. Даже если речь идет не об очевидных грехах, христианам не следует делать того, что их совесть считает неправильным, и принуждать к этому других. Четвертое. Святость — это послушание Божьим заповедям. Хоть фраза «Богу важны отношения, а не правила» на первый взгляд звучит духовно, она не библейская. Библия от первой до последней страницы исписана заповедями. И заповеди нужны не для того, чтобы мешать отношениям с Богом, а для того, чтобы их сохранить, укрепить и задать им определенные границы. Давайте не забывать, что сначала Бог вывел израильтян из Египта, и только потом Он дал им закон. Божьи люди были искуплены не потому, что соблюдали закон, они были искуплены для того, чтобы соблюдать закон. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. 1 Иоанна 2.3 Если мы постоянно твердим, что любим Бога, но не соблюдаем его заповеди, то мы лжецы и нет в нас истины. Если мы любим Христа, то будем соблюдать его слово. Точно так же, как если вы любите свою жену, то будете хранить ей верность, пока смерть не разлучит вас. Физическая верность не портит брак, а помогает развивать отношения и доказывать, что вы действительно состоите в браке с человеком, которому храните верность. Так и заповеди даны нам Богом, как средство благодати, чтобы мы могли возрастать в благочестии и показывать, что любим Его». Правило святости заключено в законе, в частности, в десяти заповедях. Христиане по-разному понимают роль закона в нашей жизни. Я буду говорить об этом в следующей главе. Но на протяжении всей истории церковь единодушно считает десять заповедей главным Божьим повелением для людей, особенно для детей и новообращенных. Веками наставления учеников, катехизис, базируется на трех текстах. «Апостольский символ веры», «Господня молитва» и «Десять заповедей». Если вы хотите познакомиться с основами христианской веры, то прежде всего изучите эти три темы. А если хотите знать, как жить святой жизнью, то соблюдайте Божий закон, который в обобщенном виде представлен в «десяти заповедях». Возможно, выражение 10 заповедей» у вас ассоциируется с уроками воскресной школы, где пятилетним детям приходится прикладывать немало усилий, чтобы заучить их наизусть. Но как бы то ни было, деколог из главы 20 книги «Исход» занимает центральное место в новозаветной этике. Христос и апостолы относились к десяти заповедям как к основному своду этических требований Бога каждому человеку по всей земле. Когда богатый юноша спросил у Иисуса, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Иисус ответил, «Ты знаешь заповеди» и перечислил заповеди из так называемой второй скрижали закона. Он опустил лишь одну горизонтальную заповедь «Не возжелай» и сделал это, чтобы обличить богатого юношу в жадности. Несмотря на то, что в этом случае Христос использовал закон, чтобы осудить, Мы видим, что десять заповедей он считал сводом Божьей воли. Такое же отношение к заповедям мы видим у апостола в послании Римлянам 13.9, где он перечисляет четыре заповеди и добавляет все другие. Стихом выше Павел говорит «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон» а потом переходит к десяти заповедям. Соблюдая заповеди, мы исполняем закон любви, и именно любовь находится в центре святости. И если вы хотите любить, то будете любить, соблюдать десять заповедей. Пятое. Святость — это уподобление Христу. Если святость — это восстановление Божьего образа в нас, а Христос — образ невидимого Бога и точное подобие Его сущности, Значит, можно сказать, что святость — это также уподобление Христу. Цель нашего спасения заключается в том, чтобы сделать нас подобными Божьему Сыну. Христос показывает нам лучший пример святости, самый практичный и самый человеческий. Он — наш эталон любви. Наш эталон смирения, наш эталон противостояния искушениям, наш эталон долготерпения в период страданий и наш эталон послушания Отцу. Мы видим, как все добродетели святости совершенным образом проявляются в Христе. Он всегда был кротким, но не мягкотелым. Он был смелым, но не дерзким. Он был безупречным, но не ханжой. Он был полон милосердия, но не в ущерб справедливости. Он был преисполнен истины, но не в ущерб благодати. Во всем Он был покорен Своему Небесному Отцу и отдал все за Своих овец. Он был послушен Своим родителям, соблюдал закон Божий и прощал своих врагов. Он никогда не разжигался похотью, не желал ничего и никогда не лгал. И во всем, что Христос делал в течение своей жизни, и особенно в конце ее, Он любил Бога всем своим естеством и любил своего ближнего, как самого себя. Если однажды вы вдруг забудете десять заповедей или список плодов Святого Духа, или какие-то качества Бога, то вспомните Христа, чтобы напомнить себе, что такое святость. Кевин Де Янг, Дыра в нашей святости. Глава 4. Бог совершил, чтобы мы совершали. Давным-давно, когда я был чуть более стройным, а мои мышцы сокращались чуть быстрее, я занимался бегом на длинные и короткие дистанции. То ли потому, что я был сильно хорош, то ли наоборот, но я хотя бы раз поучаствовал в соревнованиях на каждую из возможных дистанций. Особенно мне нравился бег на длинные дистанции, а сегодня я считаю, что преодолел длинную дистанцию, если 30 минут бежал без остановки и в процессе не опустошил свой ингалятор. Но в те далекие школьные и университетские годы я пробегал 10, 15, 20 километров, разговаривая всю дорогу. Должен признаться, что иногда мы искали способы сократить нашу дневную тренировку, Я занимался в легкоатлетической школе имени Малахии, девиз которой звучал так «Ничего страшного, если мы срежем пару углов». Смотрите книгу пророка Малахии, первая глава, с 6 по 8 и 13 стихи. Я был экспертом по сокращению дистанции на поворотах. Некоторые мои друзья в вопросе срезания углов руководствовались принципом якобы Мартина Лютера «Грешишь, греши смело». Однажды они сократили достаточно длинную дистанцию практически вдвое, благодаря тому, что не стали огибать свежевспаханное поле, а побежали прямо через него. В теории эта идея выглядела отлично. Если сразу за фермой повернуть налево, то не придется бежать несколько лишних километров. Но, к сожалению, с бегом по пашне связаны две сложности. Во-первых, мокрая земля предательски прилипает к ногам и всем вокруг становится ясно, что вы сжульничали. Во-вторых, бежать по вспаханному полю практически невозможно. В итоге короткий путь превратился в длинный, а моим друзьям было нечем похвастаться перед судьями, кроме грязных кроссовок. В жизни, как и в беге, верен лишь один принцип. Правильный путь — это и есть самый лучший путь». Бог дает нам заповеди для того, чтобы помочь добежать дистанцию до конца, а не для того, чтобы поставить нам на пути дополнительные препятствия. В книге «Размышления о псалмах» Клайв Льюис задается вопросом, «Как можно радоваться закону Господа? Закон можно уважать, можно с ним соглашаться, но как закон может кого-то радовать и воодушевлять?» Чем больше Льюис размышлял об этом, тем лучше он понимал радость псалмопевца. «Радость в законе Господнем, — пишет Льюис, — это радость — иметь твердую почву под ногами. Они радуются закону, как радуется тот, кто вышел из топи на ровную твердую дорогу. Закон благ, потому что иметь устойчивость — это благо. Бог так сильно заботится о нас, что показывает нам свои пути и направляет наши пути. Какой ужасной была бы жизнь в этом мире, если бы мы догадывались о том, что Бог существует, но понятия не имели, чего Он от нас хочет. Божественный устав — это подарок для нас. Бог дает нам закон, потому что любит нас». Из всех острых богословских тем в Библии, самое сложное, на мой взгляд, — это тема роли закона в жизни христианина. С одной стороны, христианин больше не под законом, а под благодатью. Закон Моисея был всего лишь временным наставником, ведущим нас к Христу. С другой стороны, мы знаем, что закон свят, праведен и добр, и что Бог до сих пор ожидает нашего послушания этому совершенному и царскому закону. Павел утверждает, что мы не неподзаконны, а потом добавляет, что мы подзаконны Христу. Христиане часто говорят о трех функциях закона. Первое — обличать в грехе и тем самым вести ко Христу. вторая, обуздывать нечестие в мире. И третье — помочь нам понять Божью волю. В этом смысле закон выступает как некая готовая схема святости. С первыми двумя функциями согласны почти все христиане. Третью функцию некоторые ставят под сомнение, а другие считают ее самой главной. «Я пастор университетской реформатской церкви, а это значит, что я признаю третью функцию закона» поскольку это кальвинистское понимание закона отражено в каждом реформатском вероисповедном документе и катехизисе. Но чтобы верить в важность закона для жизни верующего, не обязательно принадлежать к реформатской церкви. По мнению некоторых христиан, закон продолжает быть Божьим инструментом для возрастания в святости. Другие христиане считают, что закон не имеет прямого отношения к новозаветным верующим. Но эти две, казалось бы, противоположные точки зрения, не такие уж противоположные. Представители первой группы, настаивающие на важности закона в наши дни, обычно выделяют в нем предписания, которым нужно следовать буквально, и предписания, которые имеют для нас опосредованное значение. Так принято считать, что нравственный закон, например, «десять заповедей», обязателен к исполнению в то время как гражданские и судебные части закона лишь указывают на то, что истина для всех людей во все времена. Представители второй группы, утверждающие, что мы уже не обязаны соблюдать закон, обычно делают оговорку, что они вовсе не отрицают истинность и универсальность моральных принципов, изложенных в законе. Те и другие признают, что закон был дан в определенном контексте, в конкретный момент искупительной истории. Те и другие признают, что повеления закона имеют отношение к жизни современных христиан. Частично разногласия в этом вопросе возникают из-за того, что само слово «закон» используется в Библии в нескольких значениях. В одних текстах под законом подразумевается Ветхий Завет, в других — Тора, то есть первые пять книг Библии, закон Моисеев или просто требования Бога к его народу. Таким образом, хоть мы и не под законом, то есть не под его осуждением и не обязаны соблюдать Ветхий Завет Моисея, но мы под законом, поскольку все же должны быть послушны нашему Господу и любому Его волеизъявлению относительно нашей жизни. Идея о том, что закон Божий может спасти – законничество. Однако все написанное в Библии дано нам для назидания, чтобы мы были подготовлены ко всякому доброму делу. Значит, мы должны верить всему, чему учит Библия, и должны исполнять все ее повеления,